Глава 10. Терен леям на нее настучал. Почему еще ее могли попросить зайти в 125-й кабинет в Ричардс-Холле с табличкой на двери «Управление по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов?» Раздел 9. Координатор доктора Сакка. Письмо по электронной почте пришло вчера. Доктор Сакка не объяснила, по какой причине вызывает Терен. Но Террен не сомневалась в том, что это из-за Наверное, кто-то из его соседей, скорее всего, одна из блондинок, рассказала ему, что она тайком приходила в его квартиру, пока его не было дома. Или он устал от ее звонков и СМС и решил подать на нее жалобу. Она не хотела, чтобы этим закончилось. Ему всего-то надо было посидеть с ней и поговорить. Она бы напомнила ему о тех годах, что они встречались, об их общих хороших воспоминаниях, о том, сколько всего их связывало. Они бы обнялись. И все стало бы как раньше. Это просто недоразумение. Простое недопонимание. Вот что она скажет доктору Сака. Терен постучала в дверь кабинета и услышала. Войдите. За столом сидела женщина. Она поздоровалась, Терен. Выражение лица у нее было нейтральное. И это не понравилось, Терен. Такому лицу почти ничего невозможно понять. Доктору Сака было лет 40-45. Блондинка с короткой стрижкой в синем блейзере который больше уместен в банке или на совете директоров какой-нибудь крупной компании. терен Мор, верно?» Быстро и сухо уточнила она. «Да, мам. Присаживайтесь». Доктор Сака указала на стол напротив своего стола, и Терен села. На рабочем столе Терен заметила с десяток папок. Она пробежалась по ним глазами, рассчитывая увидеть ярлык с именем Лема, но безуспешно. Доктор Сака очень быстро отправила их в исходящее. Спасибо, что пришли, терен Вообще-то я не понимаю, зачем я здесь в вашем письме не сказана. Это потому, что мы не должны распространяться об этом деле, и наш разговор будет конфиденциальным. Я координатор девятого раздела «Равенство и соответствие требованиям университетов». Вы в курсе, чем занимается мой офис? Вроде да, посмотрела онлайн перед тем, как сюда идти. Девятый раздел запрещает дискриминацию по признаку пола. И мой офис обеспечивает соблюдение этих стандартов. Если кто-то заявляет о сексуальных домогательствах или харасменте с вовлечением студентов или персонала мой долг, расследовать этот случай. Если я приду к выводу, что поступившая жалоба обоснована, мы принимаем дисциплинарные меры взыскания от беседы и консультации вплоть до увольнения. Если же случай действительно серьезный, мы обращаемся в правоохранительные органы. Увольнение. Теперь не могла понять, ее собираются исключить? Она сразу вспомнила обо всех студенческих судах, о том, как каждый лет работала две смены, чтобы оплатить свое обучение. Живо представила, как мама рано утром еле плетется домой после ночной смены в доме престарелых, где меняла памперсы и подставляла судно или утки. И все ради того, чтобы ее дочь училась в Северо-Восточном университете. А она должна учиться именно в Северо-Восточном университете, потому что она должна быть рядом с ним. «Лем, неужели ты действительно так поступил со мной?» «Мы очень серьезно относимся ко всем поступающим к нам заявлениям», сказал доктор сака «Я обязана выслушать обе стороны. Я все документирую и после нашей беседы попрошу вас подписать протокол». У Терен затряслись руки, но она держала их под столом, так что доктор сака их не видела. А значит, не могла понять, как ее пугает одна мысль о возможном исключении. Она тайком прокрадывалась в квартиру Леома всего раз пять, ну, может, десять но она никогда не брала у него ничего ценного. Она брала только те вещи, которые для него ничего не значили, а для нее значили очень даже много. Или все дело в ее звонках и смс. Терен припомнила моменты, когда, возможно, действительно зашла слишком далеко и делала то, что не следовало бы делать. Например, она читала его почту, воровала его наволочки и следила за ним в кампусе. «Но ведь все это такие незначительные проступки!» «Пока что я побеседовала только с двумя студентами вашей группы, но побеседую и с остальными, чтобы узнать, не возникали ли у них те же проблемы». Терен часто заморгала. «О чем она говорит? Я что-то пропустила?» «Из какой группы? С кем проблемы? Я не понимаю». Группа семинары, несчастные влюбленные». Терен затрясла головой. «Простите, я не понимаю, о чем идет речь». «Профессор Джек Дурян. А «Можете сказать, каков ваш опыт общения с профессором?» Эрин выдохнула. Она испытала такое облегчение, что несколько секунд просто сидела и не могла вымолвить ни слова. «Так значит, это не Ильям. Дело в чем-то другом». Доктор Сака нахмурилась. «Вы можете о нем что-то сказать?» «Почему вы спрашиваете меня о профессоре Дорионе?» «Потому что на него поступила жалоба от одной из студенток». «От какой студентки?» Я не вправе называть имена, но она, как и вы, посещает семинар 915. И на что она жалуется? Она заявляет, что профессор Дориан допустил высказывания сексистского и уничижительного характера. Он допустил их в ее адрес. Но и другие студентки в группе были задеты его высказываниями не меньше, чем она. При мне никогда ничего подобного не происходило. Возможно, вы в тот день просто пропустили занятия. «Я никогда не пропускаю занятия на семинаре профессора Дориана. Он лучший из всех преподавателей, кого я знаю». «И он ни разу не говорил ничего, что задело бы вас или как-то оскорбило». «Никогда», — сказала Террин и через небольшую паузу спросила. «Что ему грозит, если он действительно допустил нечто подобное?» «Все зависит от того, насколько оскорбительными были допущены им высказывания. Одного предупреждения может быть достаточно, но если все серьезно...» «Я вправе рекомендовать применить к нему дисциплинарное взыскание». «И он может потерять работу?» Доктор Сакка взяла авторучку и начала вращать ее между пальцами. «Если он действительно допустил серьезное правонарушение, да. В наше с вами время университет старается чутко реагировать на все возникающие студентов проблемы или, если хотите, запросы. В прошлом на недостойное поведение могли посмотреть сквозь пальцы, но не сейчас. Сейчас мы очень серьезно относимся ко всем поступающим к нам жалобам. «И кто вам пожаловался?» «Как я уже сказала, я не вправе раскрывать имена». «Это была Джессика». Доктор Сака поджала губы так, что они стали похожи на нитку. Этого было достаточно. «Значит, она...» — Терен фыркнула. «Что ж, я не удивлена». «Поясните». На одном занятии Джессика вела себя как самая настоящая хамка, и профессор Дорин указал ей на это, причем прямо в аудитории. И, кстати, он оценил ее последнюю работу на «С». С минусом. Такие, как Джессика, очень злопамятны. Она сказала, что профессор Дориан позволял себе сексуальные обесценивающие реплики. Причем направлено они были именно в ее адрес. Вы были свидетелем такого поведения профессора? Нет, никогда. Она заявляет тут, с вашего позволения, я говорю с ее слов. Он сказал, что допускает ситуации, когда учитель может вступить в любовные отношения со студенткой. Доктор Сака внимательно посмотрела на Терен. «Профессор Дориан говорил такое?» Террен немного растерялась. «Ну, может, он и говорил что-то в этом роде, но это было в контексте, обсуждаемой на занятиях темы. Речь шла о литературных персонажах и заданном на дом чтении». Терен тряхнула головой, и сразу стало ясно, как она ко всему этому относится. «Знаете что, это ее жалоба на профессора Вранье. На самом деле целью Джессики была я». «Вы?» — доктор Сака нахмурилась. На занятии у нас с Джессикой вышло вроде как недопонимание. Все могло зайти далеко. Профессор Дурин вступился за меня и присек ситуацию. Джессика, ясное дело, разозлилась и перенаправила свою злость на профессора. «Понимаю», — сказал доктор сака «Но понимала ли она суть дела? В Джессики всегда плыла стайка самодовольных и вечно улыбающихся фрейлин. Хватит ли духу хоть у одной из них сказать что-то вопреки мнению предводительницы?» Перрин могла оказаться единственной студенткой, которая выступила в защиту профессора Дориана. И в тот момент ей показалось, что она просто обязана это сделать. Он заступился за нее, и теперь она должна заступиться за него. Профессор Дориан никогда и никоим образом не третировал и не унижал своих студентов. Не знаю, о чем думала Джессика, когда все это затеяла. Но ее жалобы неправда. и Я подпишу все, что сейчас вам сказала. То есть вы в этом вопросе на стороне профессора? На все сто процентов. В жизни не встречала преподавателя, который был бы настолько влюблен в свой предмет. Когда профессор говорит о Ромео Джульетте или об Энне и Дидоне, ты прям физически чувствуешь их боль. Он лучший в вашем университете. Если вы уволите его из-за того, что наговорила какая-то испорченная сучка, вы станете символом того, что принижает значение движения миту. Доктор Сака была настолько ошарашена от Террин, что первые несколько секунд не могла ничего ответить и просто нервно постукивала авторучкой по столу. Потом, наконец, сказала, «Что ж, вы высказали альтернативную точку зрения, я приму ее внимание». «Мне подписать протокол нашей беседы?» «Ваших слов достаточно, но если ко мне снова поступит жалоба на профессора Дориана, мне придется еще раз с вами побеседовать». терен встала и пошла к выходу из офиса, но в дверях остановилась. Расскажите, профессор, о том, что я вам сказала. Нет, наша беседа носит конфиденциальный характер. Значит, он никогда не узнает о том, что она за него заступилась. Это будет ее маленькой тайной. Пока.